Глава 15. Алина Невская, леди Этьен. Завтрак проходил в ожидаемом ключе. Изменилось только то, что сегодня все места за столом были заняты. К утру приехали остальные гости, и сейчас в столовой стоял такой гам, что в ушах звенело. А ведь все говорили почти шепотом. А сейчас, когда вы утолили голод, я утолю вашу жажду новостей. Барон Акиамов встал из-за стола и подал руку своей жене. Кива медленно поднялась, подарила улыбку гостям. — Мы не стали сообщать о причинах столь великого торжества в письме, — откашлившись, произнес барон. Отставил кубок и продолжил. — Но сейчас мы хотим разделить с вами самую прекрасную новость. Моя жена ждет наследника. Баронесса покраснела, еще шире улыбнулась и прижала ладонь к животу. Из-за пышности лилового платья сложно было сказать, на каком она месяце, но новости впрямь была прекрасны Барону ведь уже под шестьдесят, если не больше. «Примите поздравление от всей королевской семьи!» Принц, занимающий то же самое место за столом, что и вчера, встал и вскинул кубок. «За здравие матери и будущего наследника!» «За здравие!» — грянули гости, вскидывая бокалы. Я поддержала их, пусть и молча, тоже поднимая кубок, потом пригубила сок. «Благодарим всех, кто решил разделить с нами эту счастливую весть!» — радостно продолжил барон Океама. «Этот праздник в честь моего будущего ребенка! Этот праздник для вас, дорогие гости! И начнем мы его с игры!» Раз это праздник в честь ребенка, предлагаю проследовать в парковую зону. Первый этап уже готов. Гости начали удивленно перешептываться, кто-то встал. Руналд поднялся раньше меня и подал руку. Не знаю почему, но меня разозлил этот обычный жест. Я не немощная девчонка и сама могу встать со стула. Проигнорировав его, локоть выпрямилась. Вы все еще злитесь на меня? Насмешливо поинтересовался мужчина. — Сколько же в вас эгоцентризма, ваша светлость? — едко отозвалась я, начиная чувствовать вседозволенность при общении с генералом королевской армии. После того, как он несколько раз проглотил уколы с моей стороны, страх перед мужчиной немного поутих. — Не понимаю, о чем вы говорите, Адель. — То я вас избегаю, то злюсь на вас. Не слишком ли много моих мыслей вы должны для такого занимать? — Не слишком ли вы грубые со своим мужем? — сверкнул глазами герцог, сбиваясь с меня спесь. Мне было что ответить, но в этот момент рядом возникли сразу несколько разодетых женщин. — Ваша светлость! — выдохнула одна из них, кланяясь нам с Роналдом. — Какая радость видеть вас тут! Мое имя — Глория де Туар. Огромная честь познакомиться с вами. — Ваша светлость! — вперед шагнула еще одна женщина. Она поклонилась герцогу, но обратилась ко мне. Мое имя Вайли Трэн. И я тоже очень рада познакомиться с вами. Ваша светлость!» Между первыми двумя вклинилась еще одна леди в пышном алом платье. «Позвольте представиться, Нина Акуа. Возможно, вы пожелаете провести свободное время за прогулкой или разговором. Я буду безумно рада составить вам компанию». «И я», – кивнула первая. «Конечно, это будет большой честью». — сообщила вторая. — Рада знакомству. Немного наклонив голову, вбок произнесла в ответ. — Буду иметь в виду, леди. — Ваша светлость. Первая женщина подхватила подул и присела в глубоком реверансе. Остальные последовали ее примеру. Я шагнула вперед. Роналд подстроился через мгновение и уже шагал рядом. — Ну вот, вашего внимания уже ищут. Заметил он, когда мы оставили столовую позади и последовали за остальными гостями. «Они должны?» Я восприняла брошенную герцогом фразу в штыке. Я лишь отметил этот факт. «Леди Тьен!» Водушевленный голос отвлек меня от ответа мужу. А потом я увидела и его хозяина. «Барон Шант!» Я обрадовалась мужчине не меньше, чем он мне. «Рада вас видеть!» «Ох, я не был уверен, что смогу посетить праздник. Но когда узнал, что вы с герцогом приняли приглашение... Ваша светлость!» Барон низко поклонился моему мужу. А когда выпрямился, посмурнел. «Ваша светлость! Мне совестно, что я не посмел доложить вам о проблемах в моих землях. Во мне говорила обида на самого себя. Прошу простить меня за это». А Ронал поджал губы и кивнул. — Главное — вовремя осознать свою ошибку, барон. — Я оставался слеп до встречи с вашей супругой, милорд. Леди Этьян открыла мне глаза. Я сдержала улыбку и украдкой покосилась на герцога, проверяя его реакцию. Но Роналд и бровью не повел, будто ему уже обо всем доложили. Хотя, почему будто? Со мной тогда был Тамаш, уши и глаза герцога. — Как сейчас обстоят дела с вашими землями? полюбопытствовала я, перетягивая внимание барона на себя. — Не знаю, откуда вы прислали мне Орика, ваша светлость, — разулыбался барон, — но он вместе с моими травниками сейчас вовсю занимается оживлением почвы. Если так и дальше пойдет, то уже в следующем году мы сможем высадить леса там, где они пали. Присланный вами чародей обещал еще поделиться с заклинанием ускоренного роста. Неизвестно, скажется ли это как-то на качестве древесины. Мы пока не проводили такие опыты. Однако, при самом лучшем раскладе, лет через пять, доход с моих земель поднимется вдвое, а то и втрое. Не давайте никаких обещаний, пока не сможете удостовериться в действенности оговоренных чар. Осадил Роналд барона. — Звучит оптимистично, — одновременно с мужем произнесла я. Улыбка на губах лорда Шанта дрогнула, но тут же вернулась. Пришлось добавить для закрепления эффекта. «Будем надеяться, что боги окончательно смилостивились над нами, и больше проблем не будет». «Да будет так», — склонил голову мужчина. «Пусть боги услышат вас, миледи». От этих слов я вздрогнула. В памяти всплыл тот разговор с Рамит. Сердце потяжелело от того, что я избегаю выполнения своей части сделки. И даже оправдание этого тем, что гнев богов был направлен не на тех, не сильно усмиряла мою совесть. «Пусть услышат!» — эхом поддержал его герцог. Вот только тон, которым он произнес эту фразу, мне совершенно не понравился. «Ваша светлость, рад был вас видеть!» Барон Шант решил ретироваться, поклонившись вначале моему мужу, а потом повернулся ко мне, мягким жестом попросил руку для поцелуя и, коснувшись губами перчатки, добавил «И очень рад вам ваша светлость!» Я наградила мужчину легким кивком, после чего вернула руку на локоть мужа. «Что же такого вы сказали барону, что он изменил свое мнение?» Задумчиво протянул Роналд, выводя меня из дома на широкую каменную лестницу. Мы существенно отстали от большей части гостей, которые неотрывно следовали за читой океама, но были такие не одни. — Только правду? — повела плечами. — Или вам не передали мои слова, ваша светлость? — Если до меня и доходит какая-то информация, то чаще всего недословно, — спокойно отчитался передо мной герцог. В таком случае вам должны были передать общую суть. Не сказать, что я сообщил оборону что-то необычное. Мы просто поговорили и обсудили сложившуюся ситуацию. Ситуацию, которую своим гневом спровоцировали боги, — скинул брови Роналд. А теперь этот гнев почему-то прошел. Не расскажете, что произошло в храме в тот знаменательный день? Я просто помолилась. И этого хватило, чтобы отступила алая смерть, — недоверчиво хмыкнул мужчина, — чтобы обычная магия смогла излечить выжженную почву, чтобы вернулся океан. — Океан вернулся? — я ошарашенно обернулась к герцогу. — Эту новость мне никто не приносил, и она... она была шикарной. — Представьте себе, — безэмоционально подтвердил мужчина, — Но что-то мало верится, что для этого одной герцогине стоило лишь склонить голову перед богами а в одиночестве. «Вы меня опять в чем-то подозреваете?» «А в чем тут можно заподозрить?» Вопросом на вопрос отозвался он. «Не взговори же с богами, верно? Это было бы глупо». «Тогда к чему этот разговор?» «Интересуюсь жизнью своей супруги и ее делами. Разве это запрещено?» — Вовсе нет. Я кинула взглядом место, где столпились все приглашенные на праздник аристократы, а столпились они у входа в живой лабиринт, который краем глаза я рассмотрела еще на подъезде сюда. — Вы можете спрашивать у меня обо всем, о чем хотите, ваша светлость. — Но отвечайте вы будете избирательно. Я почерпнула лучшие качества у своего супруга. Едко отозвалась я и подарила мужу самую невинную улыбку. Город Урил, столица Флемур, королевская резиденция. Королева шла медленно, каблуки отбивали каждый ее шаг, указывая на то, что ее величество никуда не спешит, несмотря на стражу за спиной, несмотря на связанные руки. Она держала спину ровно, подбородок высоко, а на лице не отражалось ни одной эмоции. О да, Вивьен Флемур умела контролировать себя. Умела скрывать гнев, обиду и ненависть. Она даже могла улыбаться. Именно с улыбкой королева, сопровождаемая вооруженным конвоем, шагнула в кабинет своего мужа и короля. Даже реверанс вышел элегантным, несмотря на скованность движений. «Оставьте нас!» Тейрон Флемур обратился к страже, а сам окинул взглядом жену его величество ожидал увидеть Вивьен в более плачевном состоянии после такого-то срока, проведенного в темнице. Но его супруга не показала мужу того, что он так хотел увидеть. Стержень внутри королевы даже не надломился после такого срока заточения. Она держалась, как всегда, и было так красиво, что у короля на мгновение перехватило дыхание. «Вы хотели меня видеть, ваше величество?» От голоса повеяло холодом. — Хотел. Хотела заботиться вашим здоровьем, дорогая. — Очень любезно с вашей стороны, ваше величество. Вивьен не пошевелилась. Стены моей камеры были недостаточно холодны, чтобы нанести вред. А грызунов оказалось меньше, чем я ожидала. Что касаемо сквозняка, легкая простуда быстро пройдет. Вам не стоит об этом беспокоиться. «Раз так рад это слышать!» — кивнул король. «Может, вы присядете, дорогая?» «Благодарю за заботу, но я за эти дни слишком много сидела. Если вы позволите, я бы хотела постоять». Тейрен Флемур хмыкнул и щекнул пальцами. Путты, сковывающие запястья его жены, рассыпались и упали к ее ногам. Вивьян лишь на мгновение опустила взгляд, а потом потерла затекшее запястье. «Надеюсь, моя дорогая, вы понимаете причину, по которой я был вынужден так поступить. Я не допущу, чтобы вы вмешивались в мои дела». «Разве я вмешивалась в ваши дела?» — вскинула тонкую бровь королева, встретившись взглядом со своим супругом. Она не стала акцентировать внимание на том, что король чуть ли не впервые указал на то, что это не их дела, а его. «Не стоит более подсылать своих шпионов к нашей дочери». Прямо сообщил а «Ваших людей не должно быть рядом с Адель. Это понятно?» Королева поджала губы. Совсем недавно ей пришло письмо, которое отправила Адель в ответ на ее. Благодаря нескольким доверенным и преданным людям этой переписке удалось случиться. И уже из неё Вивьен знала, что до младшего ребенка не добрались ни слуги, ни подарки. А теперь королева еще и понимала, кто был причиной этого. — Разве не все шпионы наши общие? — притворно нахмурившись, уточнила женщина. — Я полагала, что нам, наоборот, лучше приглядывать за Адель. Да и мои подарки были лишь в честь ее выздоровления. Это ведь награда богов. — Награда, — сухо подтвердил мужчина, прищурившись. — А я еще раз повторю, моя дорогая, если вы посмеете еще хоть раз вмешаться в мои дела, заключением в темнице дело не ограничится и я ясно дал им понять яснее некуда королева не выказала ничего на эту прямую и открытую угрозу восприняла ее с достоинством и уже нашла выход в таком случае вы можете возвращаться к привычной жизни небрежно указал на дверь король и да найдите нашего сына я давно его не видел, а слухи такие непривычные ходят будто бы он ослушался моего приказа и отправился в земли барона Акиамы. «Сожалею, Ваше Величество», прищурившись, ответила она. «Я не ваша шпионка. Вряд ли смогу найти нашего сына. Отправьте на это задание более компетентных людей». Алина Невская, Леди Этьен Праздник начался, когда все гости наконец дошли до лабиринта. Лурт Акиама сообщил, что первым этапом будет игра. Предстояло найти клад. Каждому гостю выдали список подсказок, по которому полагалось двигаться, а потом нас запустили внутрь лабиринта. С того момента прошло уже минут пятнадцать, я отбилась от стайки дам, которые пытались поинтересоваться моим мнением и заглянуть в мой лист. Руку Роналда отпустила, когда забирала у слуги список подсказок. Как оказалось, у каждого он был свой. Что наталкивало на мысль, что и призов спрятано больше одного. Так я осталась одна. Высокие живые стены шелестели листвой, дарили прохладную тень. И тут было так спокойно, так тихо. Иногда до меня долетали чьи-то голоса, но разобрать слова было невозможно. Я развернула лист, сверилась с подсказками и нашла глазами небольшую кованую скамью. Изголовья и ножки были увиты металлическими розами. Нашла. Улыбка появилась сама по себе. Теперь? Теперь мне нужно было идти направо и искать следующую подсказку в виде арки. Интересно, это должна быть арка из живой изгороди или все же что-то выбивающееся из общей картины? Подхватив подол платья, поспешила в указанную сторону. Игра меня захватила. Пусть и не сразу, но стоило оказаться в лабиринте, окунуться в атмосферу азарта, как я и впрямь вновь почувствовала себя ребенком. А это... Это дорогого стоит для человека, у которого практически не было детства. Свернув в указанную сторону, осмотрелась и пошла дальше. Откуда-то сбоку послышался тихий женский смех. Я оглянулась, но никого не увидела. Интересно, какого размера на самом деле этот лабиринт? Столько аристократов в нем сейчас находится, и я пока ни на кого не наткнулась. Да только стоило об этом подумать, как кусты зашелестели... И через мгновение мне навстречу шагнул сам принц, уткнувшись взглядом в свой лист с подсказками. — Ваше Высочество! — поздоровалась я. — Адель! Принц резко опустил руки, на мгновение показался мне испуганным от неожиданной встречи, а потом улыбнулся и подмигнул. — Не видела скамью, увитую розами? — Наши предупредили, что тут каждый сам за себя. Я ответила брату с коварной улыбкой. — Ну вот! Даже родная сестра не хочет помочь, — рассмеялся мужчина, отходя в сторону и осматриваясь. — Что ж, придется мне с достоинством принять этот удар в спину и самостоятельно продолжить поиски клада. Он притворно вздохнул и бросил на меня умоляющий взгляд. — Ты же знаешь, я ненавижу такие игры, — добавил он. — Ненавидел ли он их на самом деле, я уверена, не была. Потому просто пожала плечами и кивнула в сторону его листочка. «Подсказки уж очень точно описаны, ваше высочество, так что все в ваших руках». «Как и всегда, дорогая сестра», — покачал он головой, — «как и всегда». «Удачи вам с поиском, дорогой брат». С улыбкой отозвалась я и, присев в реверансе, оставила принца за спиной. Он только тихо рассмеялся. «А я уже свернула за угол и, кажется, увидела нужную мне арку». Она, пусть и была частью живой изгороди, из общего вида не особо выбивалась. Может, если бы я шла с другой стороны, то и не приметила бы ее, а так...» Оказавшись под аркой, заглянула в лист. «Теперь мне нужен был тихий фонтан». «Что бы это могло значить?» — хмыкнула я, понимая, что рядом с указателем не написано, в какую сторону идти от арки. «Логично было бы пройти под аркой, а дальше...» Я решила поддаться желанию действовать логически и двинулась вперед. Подол платья цеплялся за длинную траву, я осматривалась и прислушивалась. Но журчания воды не слышала. Будет обидно заблудиться на последней подсказке. Прямо очень. Так, и куда теперь? Я вышла на развилку и осмотрелась. Стены из высоких зеленых кустов выглядели совершенно одинаково. Право или лево? Нахмурилась, покрутила в руках лист. До этого момента я все время сворачивала направо. Может, стоит продолжить это делать? Пожав плечами, решила рискнуть и послушать интуицию. Потом еще раз направо и еще, пока... Пока не уткнулась в тупичок, в котором белел тонкий и невысокий фонтан. Выключенный фонтан. Вот почему то тихий, усмехнулась я, подходя к последней подсказке. И что дальше делать? Где искать приз? Я даже наклонилась над небольшой белой чашей, в которую должна была стекать вода. Но ничего там не нашла. Неужели меня опередили, и приз был, если не один, то все же не для каждого? Ваша светлость. Голос раздался за спиной, как раз когда я присела на корточки осматривая землю под фонтаном. Ну, мало ли, выпал приз, всякое бывает. Ваша светлость. Недовольно отозвалась я, выпрямляясь и поворачиваясь лицом к Роналду. «Вы заблудились?» «Да нет», — пожал плечами мужчина, показывая мне свой лист. «Нашел вот в тихий фонтан и вас. И что, какой приз вы получили?» «Никакого». Я почувствовала себя обманутой. «Видимо, нас с вами кто-то опередил». «Думаете?» — мужчина оглянулся. «Тогда бы он оставался тут». Барон просил всех остаться на месте, пока трубач не сообщит о завершении игры. — Хм... Ну, давайте подождем, — предложил герцог, сворачивая свой лист с подсказками пополам. — Может, еще кто подойдет? — Может, — поддержала я мужа, а потом бросила взгляд на фонтан. — Может, его можно как-то запустить? — Зачем? — удивился Роналд. — Ну, об этом не сказано в подсказках. Но вдруг приз где-то внутри? и потоком воды его выбьет. — А вы азартны, ваша светлость! — усмехнулся герцог. — Да обидно просто, — пожелал плечами. — Весь путь за призом прошла, а приза не получила. — Вас это правда задевает? — удивился он. — Конечно! — я возмущенно повысила голос. — Можем провести замену приза, если вам от этого станет легче. Безразличным тоном предложил он. — Это как? — Приз будет не от барона, а от меня. И если вы расстроились, то моя забота как мужа развеять вашу грусть. — И какой приз вы мне можете предложить, ваша светлость? — хмыкнула я, сложив руки на груди. — Ну, допустим, я буду готов честно ответить на один ваш вопрос. Или рассказать вам какую-то историю. Не особо длинную, если позволите, это уже мое условие. — И зачем вам это? — Я все еще не понимала его мотивов. Вряд ли мужчина решил продемонстрировать мне тут галантность и склонность к рыцарской чести. Я ведь уже ответил. Голос стал жестче. Но вам нужно поторопиться. Кто знает, когда заиграет труба. Я закусила губу. Упускать такой шанс было бы глупо. Но что я могла спросить у него? Какой ответ не смогла бы получить больше ни от кого другого? Про леди Маргмери или принца он вряд ли что-то скажет. Сошлется на то, что это слишком длинная история. Надо что-то короткое, что-то... У меня вопрос, на который я так и не нашла ответа, — решила я. Объясните мне, Ваша Светлость, почему имена дают боги и что это вообще значит? Теперь настал черед Роналда, хмуриться Это довольно редкое явление, должен сказать. Удивлен, что вы знаете о том, что такое имеет место быть, но не знаете, почему боги вмешиваются в дела людей. Я только пожала плечами, никак не ответив на его слова. Ожидала, что герцог попытается узнать, почему меня заинтересовало именно это, но он просто ответил. Боги дают имена только тем людям, которые имеют силу в этом мире. Тем, кто как-то должен повлиять на историю чужие судьбы или сам по себе мир. Иногда показывают таким образом свое расположение, но о таком не рассказывают, это всегда держится в секрете. Думаю, понятно, что в большинстве случаев нареченные богами являются аристократами, то есть людьми, которые и так уже имеют какую-никакую власть. А если родители получат имя для своего ребенка от богов, но назовут его иначе, — нахмурилась я. — Адель. Адель должна была быть Аделаидой. Не так уж и велика разница в звучании. Будто просто сокращение. Но все равно Рамет отметила это. Значит, король с королевой ослушались воли богов. — Это уже второй вопрос, — хмыкнул герцог. Но, несмотря на блуждающую на его губах усмешку, взгляд стал цепким и острым. — Не вопрос, а уточнение. — — качнула я головой. — Так во что это может вылиться? — Не представляю. Глядя мне прямо в глаза, ответил мужчина. — О таких случаях я ни разу не слышал. Кому вообще в здравом уме придет в голову гневить богов таким оскорблением? Да вот есть тут парочка уникумов. Книжку прочитала о такой истории. Решила я обезопасить себя, выдумав оправдание. — Выдумка, скорее всего, но написавший эту историю не объяснил. Ни почему боги дают имена, ни что будет с теми, кто отказался выполнять волю богов. Ни что дают богам знания и имен простых смертных. — Очень странная книжка получается. В ней слишком много осталось вопросов без ответа. — Вот да! — я кивнула. — И вы потратили свой приз на это? Все же не скрылось девки в голосе Роналк. «Вы же сами сказали, что времени на длинные разговоры у нас нет, а книжка была неплохой, если бы не эти незакрытые моменты». Я притворно вздохнула и стрельнула взглядом в сторону мужчины. «Интересно, а есть ли у богов перечень имен всех, кому они их дали? Или они их все помнят?» Роналд тихо рассмеялся, но рассуждение на эту тему не стал продолжать, а я тихо скрипнула зубами. Я так и не получила подтверждение своему домыслу, что если Рамет узнает мое имя, это сильно скажется на моей жизни. — Вы получили свой приз, — подвел черту мужчина. — Я надеюсь, я смог хоть немного вас порадовать. — Благодарна вам за этот дар, милорд, — выдавила я ответ. — Основательными его разъяснения я посчитать не могла, но это уже хоть что-то. Роналд прищурился. Могу ли я просить вас о похожей радости? Мне бы тоже хотелось получить свой приз. Ну, вот и по двух. Как же, рыцарь, сейчас! И что бы вы хотели получить в качестве приза, ваша светлость? Осторожно поинтересовалась я. А в голову полезли нехорошие мысли о том, что герцог вступил в сговор с бароном. Может, наплел ему что-то о том, что лучшим призом для нас будет побыть вместе вдалеке от чужих глаз или еще что то в таком же духе ответьте мне тем же адель ответом на один вопрос что скажете я медленно подняла глаза на мужчину и открыто улыбнулась конечно дорогой супруг о чем бы вы хотели меня спросить только помните что сами сказали у нас не так много времени уверен вы сможете быстро подобрать нужные слова герцог шагнул ко мне продолжая смотреть прямо в глаза. «Итак, Адель, какую сделку вы заключили с богами, чтобы остановить алую смерть?»